Последний подъем оказался крутым и тяжелым. Оставалось только диву даваться, как это кони прошли здесь, не переломав себе ног. Нет, — окончательно решил волкодав, — тропа создалась не сама по себе. Ее создали, и очень расчетливо. Эврих вознамерился доказать свое мужество и хотел идти последним. Волкодав посулился не пожалеть уцелевшей руки и придушить проходимца, если будет перечить. Обещанного Тилорном получаса им не дали. В гулком каменном коридоре были отчетливо слышны все звуки, долетавшие снизу. Очень скоро Лучезаровичем наскучило ждать назад своего передового и в ту не гадать, куда он подевался и почему из-за выступа до сих пор не слышно ни шума схватки, ни крика. Они осторожно выглянули за каменное ребро и сразу увидели своего сотоварища, заколдованного Тилорном. Обойти его не удавалось, растормошить тоже. Причем крепкое, сильное тело всячески противилось попыткам изменить его положение. Кто-то предложил попросту добить отрока и сбросить его вниз. Все равно, мол, ему незачем жить, замаранному злым чародейством. «Я те — Я тебя добью! — заорал Плишко. Но тут послышались другие голоса. «Очнулся! Очнулся!» Это я его освободил. Устал и поморщился Тилорн. «Ты же понимаешь, он...» «Понимаю», — сказал волкадав «Лезь давай». Одно дело — честно свалить врага в битве, и совсем другое все равно, что связать его и связан оставить на смерть. Хотя можно не сомневаться, что он-то с тобой это сделал бы без колебаний. Волкодаву трудно было осудить совестливого ученого. Но столь же трудно оказалось отделаться и от паскудной мыслишки «не хочет убивать, боится, к праведникам не возьмут». Он знал, что дело было не в этом. Действительно, паскудная мысль недостойная ни его, ни Тилорна, но ведь явилась откуда-то и упорно лезла на ум. «Ты мог бы их...» — Напугать? — тяжело дыша, — спросил он Тилорна. — Или там еще что-нибудь? — Я попробую, — ответил тот. — Многовато их, правда, да и с тобой у меня, как ты помнишь, не получилось, и с ними, боюсь, будет не легче. Это ведь воины. Больше они не разговаривали. Дно ущелья стало чуть более пологим, и они побежали. Погони еще не было видно, но сзади долетали крики и топот. Наверху в узкой прорези неба метался мышь, и плыла макушка туманной скалы, цеплявшая утренние облака. Старый ворох сжимал в потной ладони рукоять длинного боевого ножа. Когда-то давно, в молодости, он совсем неплохо владел им, но сколько же лет минуло с той поры. Тем не менее старик был странно спокоен. Сейчас все завершится, и для храм примет его, так же, как принял его сыновей. Потому что он, как и они, погибнет в бою, а внучка Зуйка врата не отвергнут, не посмеют отвергнуть. Не может такого быть, чтобы отвергли. Ниелит с мальчишкой стояли рядом, придерживая храпящих, садящихся на задние ноги коней. Все трое неотрывно смотрели на устье теснины, откуда должны были появиться их спутники. Первыми выскочили наверх Эврих и Тилорн. Следом, несколько приотстав, выбрался Вен с мышом, ухватившимся за плечо. Почти тут же из ущелья вылетел тяжелый самострельный болт и расплющил на конечника каменные подножья туманной скалы. Он прошел слишком высоко, он еще ни в кого не мог попасть, но кони затанцевали пуще прежнего, они не элит испуганно. Ахнуло. Молодой пес разразился яростным лаем. Тропа кончалась площадкой шагов десяти в поперечнике. С одного боку она обрывалась в гудящую, утробно комыхающую пустоту. С других сторон высились неприступные стены утесов. Кое-где виднелись устья пещер, но бежать явно было больше некуда и прятаться негде. Туманная скала исполинским каменным пальцем указывала в небеса. Она стояла здесь с рождения мира. Она будет точно так же стоять здесь и завтра, еще через тысячу лет. И точно так же будут огибать ее вершину розовые облака. Достигнув площадки, Волкодав первым долгом поискал глазами местечко, удобное для обороны. Он был уверен, что найдет его, и нашел. Да вот беда, оно было предназначено не для одного воина, а самое меньшее для двоих. Двое с луками, способные один другого прикрыть, могли превратить выход наверх в смертельную ловушку для сколь угодно большого отряда. Одиночка с мечом тоже мог продержаться здесь какое-то время, пока его не расстреляют в упор. И только потом Волкодав увидел врата. Никакого сомнения, это были они. Словно балансируя на грани обрыва, в воздухе висел плотный из клубившегося под ветром тумана. С виду самое обыкновенное облачко которых здесь наверху было в достатке, вот только ветер почему-то никак не мог оттащить его в сторону, и только рвал края, и солнце зажигало в серой глубине мгновенные радуги. Счастлив, кому по ту сторону облачка вправду откроется праведный мир, недостойного ждал полет вниз, навстречу прожорливым волнам. Ниэлит сразу подбежала к Тилорну. И крепко обняла его. Она зашептала по-сокремски. Болкадав сам того не желая разобрал несколько слов. Девушка признавала Стилорну в любви. «Уходите!» — косясь в сторону ущелья, — закричал волкодав. «Давайте живее!» Сам он не собирался даже и пробовать. У него не было ни малейшего желания висеть изуродованным на скалах где-нибудь по соседству с Канаоном. Да, еще чтобы душа вылетела из тела, унося с собой мысль о том, что оказался таки недостойно доброго мира. Нет уж... Он погибнет в бою, погибнет так, как ему всегда и хотелось, защищая тех, кого полюбил. А меч уж сам, небось, о себе позаботится, если не захочет опять попадать в услужение к злым людям. Мастер-ворох поймал за шиворот внучка и неожиданно швырнул его прямо в руки молодому оранту. «Давай, книгочей — Побереги, мальца, а мне и тут хорошо. «Дедушка — Дедушка! — закричал Зуйко, отчаянно вырываясь. Благодав, стоявший лицом к тропе, услышал сзади нечлено раздельный вопль и невольно обернулся. Эврих, бессвязно крича по-арански, с перекошенным лицом бежал к обрыву, силой таща за руки сразу обоих, деда и внучка. За ними испуганно росили два коня, их поводья старый сегван додумался привязать к своему поясу. Вот Эврих подскочил к самому краю, бешено оттолкнулся и прыгнул в облачко, увлекая за собой мальчишку и старика. Волкодав непроизвольно присел, вжимая голову в плечи, он стоял чуть-чуть ниже врат. Он был внутренне готов к тому, что вот сейчас вниз пронесется тело, а то и не одно, но боги не попустили. Эврих со спутниками канул в туман, и тот принял их, пропустив неизвестно куда. Кони, побуждаемые натянутыми поводьями, без раздумий скакнули следом, и за ними, гавкая, пёс, безгрешному зверью сомневаться было не в чем. Тогда-то волкодав понял, что ему делать. Из расселены... Уже доносился топот бегущих ног и громкая забористая ругань, но Вен все-таки выпустил из руки меч, чтобы сунуть в рот пальцы и резко, коротко свистнуть. Это был сигнал хорошо знакомый сирку. Боевой конь мгновенно насторожил уши. Хозяин приказывал скакать следом за другими. Могучий жеребец заржал, и в два прыжка пролетел всю площадку. Недаром его порода славилась стремительным и необоримым рывком. Ноги не лит, мелькнули в воздухе. Она держала сирка под усцы и попросту упорхнула с ним вместе — Тилорну повезло меньше всех. Его конь сорвался скакать следом за серком как, собственный рассчитывал волкодав. Ученый держал повод намотанным на запястье, за что и поплатился. Его сбилось с ног и провезло по камню спиной. «Будем надеяться», — сказал себе Вен, — «в том мире травка». Или мягкий снежок. Ему очень не хотелось думать, Что по ту сторону зияла такая же пропасть. Добрый мир. И встречать должен добром. Мышь с тревожным криком бросился вслед за Телорном, Стремительно влетел в серую перину и тоже пропал. Вот когда волкодаву стало радостно и легко на душе, как давно уже не бывало. Вот теперь все в самом деле кончилось, и кончилось хорошо. Ему не в чем было себя упрекнуть. Отомщенные души серых псов смогут возвратиться с острова жизни, чтобы обрести новую плоть на земле. Государыня-кнесинка, Гастилович Андаров и свирепые горцы никому не позволят поступить с нею против ее воли, и те, ради кого боги отмерили ему лишних полгода жизни, стали недосягаемы для зла этого мира. А в самоцветных горах он поистине совершил все, что по силам было одному человеку, показал путь. Волкодав расхохотался в лицо воину, первым выпрыгнувшему из теснины, и встретил его страшным ударом меча, разбив в брызги его клинок и шлем, и голову под шлемом Воин был тот самый, которого Тилорн сперва заколдовала, потом освободил. Жалости к врагам Волкодава очень редко обременяла, а забота о собственной праведности и того реже. Без толку родеть о том, чего все равно нет. Следующий перепрыгнул через откатившиеся под ноги мёртвые тело и бросился на венна, Волкодав мягко прянул, в бок, уходя от удара. Кончик узорчатого меча поймал неприятельский клинок и звертел его, направляя в землю, потом с быстротой презрительного плевка взвился вверх к шее. Кровь ударила толстой впалиццуюй, облив стену расщелиненной и заставив других Лучезаровичей отшатнуться. Но замешательство продолжалось недолго. У кого-то все же хватило выносливости и смекалки принести с собой щиты, длинные, сальвенские щиты, вытянутые к низу, чтобы коварный недруг не уметил мечом по ногам. С каждого белая на красном смотрела Лучезарова знамя, зверь вроде кошки, привставший на задние лапы. Сразу четверо заслонились этими щитами и живой стеной ринулись на волкодава, оттесняя его назад. Не будь он покалечен, он просто перемахнул бы эту стену и чего доброго прямо на лету снял бы голову самому невезучему но больному телу нынче не было вер, пришлось отступить. Не прятались за камнями, Остроглазые ребята с тугими венскими луками. Некому было прикрыть его отступление. Он знал, что будет дальше. Сейчас появится плишка и осадит глупцов, остервенело лезущих на площадку, а потом выпустит вперед несколько человек с самострелами, и те его попросту изрешетят. Щитоносцы между тем вознамерились вчетвером прижать его к скале и сообща зарубить. Ничего не получилось. Волкодав легко ушел в сторону и крайний из воинов закричал не своим голосом, обронив щит вместе с рукой. В расщелине появился плишка и заорал «Назад, недоумки!» Волкодав захотелось спросить его «Кто ты такой?» Как вышло, что дружинные у вас двоих наемников оказались на побегушках? Он понимал, что ответы, скорее всего, никогда не узнает. Мало ли чего, теперь никогда больше не будет. Стрельцов сюда! — снова зарал плишка На открытой площадке укрыться было негде, а по пещерам пускай прячутся крысы. Волкодав выпрямил свой весь рост и с издевательской усмешкой смотрел, как они целились. Все равно в его доме теперь жили чужие шестеро, выстрелили почти одновременно. Откуда они могли знать, что перед ними стоял воин, не им сиры, мчета? Спусковые устройства еще освобождали тетивы, когда Вен мгновенно присел, повернулся, И узорчатый меч сверкнул в стремительном взмахе. Три стрелы прошли мимо, и расщепились о равнодушный гранит туманной скалы. Еще три улетели неизвестно куда, отброшенные широким клинком. Смущенные парни торопливо принялись перезаряжать самострелы. «Живее, безрукие!» — подгонял воина в плишко. «Живее!» Сейчас он покончит с ненавистным телохранителем, а потом уже выяснит, где спрятались остальные. Один из стрельцов вдруг бросил оружие на земь. — А не пошел бы ты! — зло встретил он подлетевшего наемника. — Сам стреляй, коли кишка тонка на мечах! Он тоже был случайезаром в походе. Плишка хотел оттолкнуть его, но передумал. Просто поднял самострел, сам занял место отрока и поднял ложе к плечу. — Не умеешь стрелять, — пробормотал он, — так не берись. На сей раз у волкодава получилось хуже, потому что били в упор, а его и так ноги держались с трудом. Две стрелы он отбил мечом. Еще две располосовали кожаную куртку и вильнули в стороны, скользнув по кольчуге. Последние две попали и воткнулись до перьев. Одна в бедро, другая, пробив привязанную руку и кольчугу под ней, в грудь. Двойной удар отбросил волкодава назад и опрокинул его навзничь. Он упал и остался лежать неподвижно. Лучезаровичи сдержанно зашумели и качнулись к нему. «Назад!» — тряпкнул Пишка. «Он сам подойдет первым! Он заберет меч и голову Венна, а с ними и славу!» И если Лучезаровы отроки уже сейчас посматривали на него с изрядным презрением, так это мало что значило. Грозный Вен по-прежнему не шевелился. Осторожно подошедший Плишка пнул его в раненое бедро и убедился, что вен либо был мёртв, либо очень близок к тому. Изувеченное тело из волос на жестокий пинок ни стоном, ни судорогой. Плишка перешагнул через него и ногой попробовал вытрясти из неподвижной руки черен меча. Закостеневшая ладонь никак не раскрывалась. К тому же Плишко увидел, что меч был привязан, и решил помочь делу ножом. Железные пальцы вдруг стиснули его лодыжку, невыносимо смяв кости и плоть даже сквозь бычью кожу сапога. Оживший вен Рывком выдернул из-под наемника землю, Плишков вскрикнул от неожиданности И стал падать уже на лету. Волкодав слегка подправил его, И Сольвен ухнул за край. Он успел, Извернуться и схватиться за самую кромку, но тут его всем телом ударило об откосы и пальцы. Не выдержали, соскользнули, плишко полетел вниз, барахтаясь в воздухе. Лететь ему пришлось долго. Волкодав с большим трудом привстал на одно колено. Добивать его было вовсе не обязательно. Просто подождать немножко, и он свалится и умрет сам. Все-таки он поднял голову, утер рукавом кровь, бежавшую по подбородку, жутко ощерился и прохрипел держа меч на готове. Ну! Это только в сказках. Благородные враги низко кланяются умирающему герою и отступают прочь, оставляя его наедине с небесами. Венетар, может быть, так и поступил бы, но не лучезарович. Они устремились вперед, и в это время в туманном Облаке за спиной волкодава наметилось какое-то движение. Первым, разорвав быстрыми крыльями серую клубящуюся пелену, наружу вылетел мышь, и тотчас с отчаянным боевым воплем полоснул какого-то сальвенно по лицу коготками, а следом за мышом... На площадку перед вратами разом выскочили три человека. Вот так и появляются росказни о небесных воителях, посланцах богов. Двое, мужчина и юная девушка, без промедления вскинули руки в отвращающем жесте, Осанки взгляду робкой не элит, позавидовал бы сама воительница Ортан. Третий золотоволосый Аран тубнил начавшего валиться волкадава Держись, трук варвар, держись, не умирай, не смей называть меня варваром, — хотел сказать волкадав, но сил не хватило. С открытых ладоней тилорной нейлиц сорвалось нечто. Умеющим увидеть это, показалось бы, сполохом бледно-лилового пламени. Оно ударило в лица лучезаровым воинам, и те с криком отпрянули, как от огня. Воспользовавшись их замешательством, Девушка и двое мужчин, за что попало, схватили тяжелого, неподвижного волкадава и со всех ног потащили в туман, и крылатый зверек, последний раз плюнув в обидчиков, умчался следом за людьми. В лицо волкодава вдохнула солью и холодом, И почти сразу он перестал слышать крики Сальвенов. Ему показалось, что тащили его больно уж долго. К гранитному уступу, да и жизни давно пора было закончиться. Уже теряя сознание, он успел смутно подумать, и что они надрываются, ведь все равно но не Элит, и Эвриху, было, как видно, не все равно. 1 ноября 1992 года, 7 февраля 1995 года. Конец книги. Май 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.